«Не дай себя переписать!» Крестьянская колонизация Сибири В Сибири не было крепостного права в том виде, в котором оно было в России, потому что Сибирь не знала помещиков. Крепостные имелись только у монастырей. Хотя неволя, конечно, существовала. Богатые люди покупали себе холопов, попавших в плен калмыков, и народцев, отданных в рабство за долги, сильных баб-разбойниц, которых привозили из России в жонки сибирякам и выставляли на продажу, да и каких-нибудь несчастных русских, совершенно выбившихся из жизненной колеи и угодивших в кабалу. А сибирские крестьяне, в подавляющем большинстве, были вольными. Вернее, многие из них были беглыми крепостными с Руси, но их не выдавали обратно хозяевам, а позволяли жить и крестьянствовать свободно. Обычно колонизация проходила так. К воеводе являлась группа мужиков и просила выделить ему угодья для жительства. Воевода отправляла тех крестьян на какое-нибудь дальнее незанятое место, где можно завести пашни, сенокосы и выпасы, где есть лес и река. Для обзаведения казна выдавала мужикам в долг скот, зерно и разный инструмент, или деньги. Крестьяне шли, куда указано, и строили Слободу, село, защищенное от набегов кочевников бревенчатой крепостицей. Вокруг слободы постепенно вырастали деревушки. Некоторые слободы потом превращались в городки-остроги, центры уездов. Округа все вопросы решала на сходках, а слободы управлялись выборными старостами. В общем, крестьянская колонизация Сибири осуществлялась добровольно и гнездовым методом – заведением слобод с выселками. Заветной мечтой хлебопашцев было записаться в казаки. Казаками в то время называли всех, кто несет какую-нибудь службу за свой счет, и за это его освобождают от податей. Более или менее регулярная городская милиция называлась городовыми казаками. Ополченцы назывались беломестными казаками. Отряды самообороны, слобод и сторожевые дозоры назывались черносошными казаками. Сменные гарнизоны в дальних и глухих острогах назывались казаками-годовальщиками. Крестьяне стремились попасть в казаки, чтобы приносить пользу своему селению и избавиться от налогов. Для власти главным инструментом управления вольными слободами были переписи. Раз в несколько лет отряды служилых объезжали все селения и переписывали всех жителей от мала до велика. Переписи определяли налогоплательщиков и размеры налогов на годы, а то и на десятилетия вперед. В служебной чертежной книге Семена Ремезова Сохранились его списки крестьян, составленные в поездках, сотни имен. А табаляков 17 века нынешние историки могут перечислить поголовно едва ли не за любой год. На Руси столь частых крестьянских ревизий не было. Там учет вели сами помещики, и то по команде сверху. Потому и появлялись мертвые души. Крестьяне сопротивлялись налоговому произволу, как могли. Чужак-переписчик был куда более опасен народу, чем собственный староста-вор или дьяк-вымогатель, разбирающий жалобу на притеснение. Не дать себя переписать означало на несколько лет спастись от поборов государства. Можно было, конечно, сбежать в тайгу, но тогда надо было начинать жизнь с нуля. И Ислабожане договаривались с переписчиками. За мзду из учетных книг исчезали десятки сотни семей. а то ускользали и целые деревни. Илимский острог был основан в 1630 году. Он стоял на реке Илим, притоке Ангары. Острог охранял Ленский Волок, путь по рекам и дорогам с Ангары на Лену, к Усть-Кутскому острогу. В начале 70-х годов XX века при строительстве ангарского каскада ГЭС территория Илимского острога подлежала затоплению. Сохранившиеся к тому времени строения крепости были перевезены в музей деревянного зодчества «Тальце» под Иркутском. Иногда крестьяне открыто бунтовали против переписей. Например, в 1685 году крестьяне Тюменского уезда не пустили к себе переписчика, стольника льва Поскочина. На следующий год Поскочин вернулся с отрядом и все равно переписал мужиков. Мужики, не согласные с данными стольника, Отправили начальство челобитное, но в ответ челобитчиков только высекли. Тогда лапотники восстали. Воевода Алексей Головин послал войско, и в конце 1687 года тюменские крестьяне, больше 300 человек, сожглись заживо на осажденной служилыми людьми заимке возле речки Тегень. В начале 18 века население Сибири вдруг увеличилось почти вдвое – Но это не бабы рожали, а просто усилилась государственная бюрократия. Власти принялись следить за правдивостью переписчиков построже. Однако внезапная добросовестность чиновников вызвала народное смятение. Перепись 1710 года стала причиной восстания ишимских слобод в 1714 году. В 1710 году крестьяне схитрили. В Коркинской слободе указали 88 дворов, Отскрыли 411. В Аббатской слободе 26 дворов, а скрыли 228. В Орлове Городище 146 дворов, открыли 150 и так далее. В 1714 году приказчик Немтинов распознал обман, донес на укрывателей и обложил их налогами. Тогда ослобожаньи Шима подняли бунт. одраться не они умели, потому что им часто приходилось отражать набеги калмыков и казахов. Они отбросили от слобод отряд полковника Нефедьева, потом отряд дворянина Городничева, потом у отряда майора Бобровского отняли две пушки, потом из пушек и ружей отстрелялись от отряда подполковника Парфентьева и, наконец, прямо в судной избе зарезали князя Лихудьева, который приехал к ним на переговоры. Нешуточная война на Ишиме бушевала почти год. Мужиков усмирили только драгуны полковника Федора Матигорова. Но ненавистные народу переписи в истории Сибири сыграли все-таки положительную роль. Воеводам они позволяли иметь объективную картину состояния хозяйства, а каждого крестьянина, личный по отдельности, приучали отстаивать свои права на благополучие, которое в Сибири зависело от личной инициативы, Они от барина.